Письмо 264. Е. е. Озеровой 1910 год. Марта 19. -го, Ясная поляна. «Боюсь, что огорчу вас и очень сожалею об этом. Я не люблю стихов вообще. Трогают меня, думаю, преимущественно, как воспоминания молодых впечатлений, некоторые и то только самые совершенные стихотворения Пушкина и Тютчева. Ваши же стихи слабые и не советовал бы вам этим заниматься». Примечание. Говорю то, что думаю, пожалуйста, не имейте на меня за это недоброго чувства. Примечание. Озерова из Казани вместе с письмом от 14 марта, смотри ГМТ, прислала свои стихотворения, просила совета, стоит ли продолжать начатый путь. Конец примечания. Страница 699. -й.